«И эта система получилась? Ты уже испытывал?» «Да». Я вставил ее в телескоп и рано утром смотрел на горизонт, когда солнце еще не видно. «Это тому не видно, кто просто так смотрит. А в телескопе оно, пожалуйста, будто красный арбуз на блюде». «А глаз не слепит?» «Я же со светофильтром смотрел, с коричневым». «Лесь, по-моему, твоя система — великое изобретение. Про него надо сообщить ученым». Он посмотрел своим странным взглядом, вроде бы и на Гайку, и в то же время куда-то в другое пространство, сказал тихо и увесисто: "Не вздумай эту вещь тут же приспособит для оптических прицелов, для стрельбы по невидимым целям. И за секретят. И меня куда-нибудь запрячут или запорот, чтобы не разглашал". "Ой, правда". С полминуты Гайка сидел притихше, потом пообещала: "Я никому, ни словечка" Лесь, будто извиняя за недавнюю суровость, проговорил доверительно. За себя-то я не очень боюсь, но видишь ведь, на свете столько всего. Люди с ума посходили, чуть что за оружие хватаются. А если к ним ещё и такие прицелы попадут? Тогда и вертолёты не нужны, чтобы ракетами по кораблю. Грустно согласилась Гайка. Можно хоть откуда. И неважно, кто там на корабле, с уморочным смехнулся Лесь. Гайка Вот эти, которые на вертолёте были, они же видели, что корабль не воюет, что на нём мирные люди спасаются. Их-то зачем убивать? Ведь от них же никому никакого вреда. Папа говорит о зверении. Лёс лёг спиной на черепицу, зажмурился. Я про это с дядей Симой разговаривал, и мы пришли к выводу, что земной житель сам по себе не может докатиться до такого. Ну, чтобы убивать без разбора. Жесть, зверствовать. Это не человеческая природа. Какой-то чужой разум из другой галактики влияет на человеческие мозги, чтобы бы люди перебили друг друга, а потом пришельцы захватят планету. Лесь. Даже мурашки по спине. Вот видишь, мурашки. Это какое-то невидимое излучение действует. Они понаставили антенны и давят на нас. Ну где же эти антенны? жалобно спросила Гайка. Лесь быстро сел. Да везде. Мы же не разбираемся, где что. Вот, например, снесли старый дом, где была детская флотилия, и поставили пятиэтажку. А на крыше белый шар. Это чехол такой для антенны, как на кораблях, которые за космосом следят, видела? Да и как и вно. Лёся опять смотрел вдаль. Говорят, новая метеостанция, а никто не знает толком зачем она и откуда. У входа дядька с пистолетом. Они, наверное, засели в этой станции и шлют свои лучи на город. Может, из-за этого и стрельба у штаба случилась? Гайке было неуютно. Она помнила новый пятиэтажный дом, облицованный голубой плиткой, с большим белым шаром на крыше. И здание, и шар всегда казались ей такими красивыми. А теперь... Но, может быть, это всё-таки правда метеостанция, а? Может быть. Но где-то всё равно есть и чужие антенны, инопланетные. Я уверен. И что делать? Лейс пожал плечами. Гейки не хотелось больше говорить о страшном. Лучше ж, одырчь ты луне. Лейс. А зачем тебе этот луч, который через луну, чтобы доказать, что луна пустая, да? Лейс дотянулся до пальца с жёлтой ниткой, потрогал, оглянулся на Гейку через плечо. Вот это и есть самая главная тайна. Я хочу поймать луч в свой энергонакопитель. Слушай, садись ближе. Они ни сели, а улеглись на черепицу рядышком, как тогда на камне. Гайка с благодарностью и непонятным замиранием выслушала догадку Леся о луче, прошедшем сквозь тьму. Понимаешь, Гайка, это как с человеком. Если у него случались всякие несчастья, а он выдержал, у него появляется, ну, такая особая сила, что ли, закалка. Если, конечно, это хороший человек, и если он не заблудился во тьме. Я об этом первый раз подумал, когда про жизнь нашего дяди Симона узнал. Он столько всего перенёс. А луч, он тоже, он ведь живой, потому что в нём энергия. Ты меня слушаешь? Слушаю, конечно. Я про папу подумала. Ну, значит, ты понимаешь. Луч, если даже через маленькое тёмное пространство проходит, делается сильнее и добрее. Вот, например, в моём инкубаторе. Простые лучи ничего не могут А тот, который пробивается сквозь мячик, выводит кузнечика. Живая энергия в нем. Гайка, а если не через мячик, а через громадный шар? И через пустую луну, у которой внутри темнота? Луч наберет такую космическую силу. И ты ее в свой накопитель? Да. Лесь опять сел. Которая из Лейденской банки? Да. Ты думаешь, получится? Я уверен. Лесь. А зачем тебе эта энергия? Как зачем? Для всего для хорошего. Это же положительная энергия. Направишь её на злого человека, он станет добрым. Или, скажем, где-то землетрясение. Наведём излучатель на тот район, и там всё восстановится. Ох, Лесь, на это, наверное, никаких лучей не хватит. Но на какие-то хорошие дела всё равно хватит. И на защиту от плохого. Ты думаешь, получится? Опять засомневалась, Гайка. Конечно, Люсь был замечательный изобретатель. Но всё-таки энергонакопитель из пивной банки. Люсь тут же угадал её мысли. Дело не в банке. Она просто приёмник, а главный накопитель дырчатая луна.